Глава 32. Настал мой черед соблазнить, ми эстрелла. Уже на поверхности, чтобы закрепить союз, мы предстанем перед обществом оборотней вампиров как пара. У тебя сутки. Ты моя истинная. Все эти фразы, как заевшая пластинка, звучат у меня в голове. И все это перемешивается с воспоминаниями о прошлой ночи. И как бы правда жестоко не отклистала меня по щекам, я не жалею. Это было мое желание». Я мечтала почувствовать себя настоящей женщиной. Забыть хоть на время о пережитых ужасах. Сальвадор дал мне все это. И за это я ему благодарна. Хоть я и не верю в сказку, понимая, что счастливый финал нашей истории невозможен. Если вчера мне было все равно, что он вампир, то сегодня я осознаю, что мы истинный ходячий труп. И другого не дано, не будет. Есть только он и бешеное непозволительное притяжение. И его мертвая дочь, убитая мной. Через такое переступить невозможно. Мы не пара и никогда таковой не станем. Судьба усмехнулась нам дьявольским оскалом. Он хочет мести. Он хочет моих страданий. А я? Мои желания вряд ли имеют значение. Сейчас мне надо обеспечить безопасность родных любой ценой. А дальше? Я боюсь смотреть в будущее, потому как чую там только боль. Как мне сообщить брату такую новость? Ведь надо... Сальвадор припрется в мой дом. Уж в этом могу не сомневаться. Я снова должна врать и выкручиваться. Ведь всю правду Артасу я никогда не смогу сказать. А еще эта тоска, что, подобно заразной болезни, наполняет мое тело. Чем дальше я от него, тем сильнее ломка. Я снова хочу его клыки. М -м -м, и не только в себе. Мне снова нужна доза Сальвадора. Но если раньше я тешила себя иллюзиями, что это кратковременно что исцеление возможно, то теперь все зашло в тупик. Истинная связь будет только крепнуть, подчиняя, порабощая, делая меня зависимой от того, кто всем своим черным существом меня ненавидит. И пусть связь сказывается и на Сальвадоре, от этого и послабления его ко мне, но как ни крути, как ни смотри на нашу ситуацию, его ненависть будет стоять во главе, а я не чувствую раскаяния содеянное. И тут нет смысла искать правду, доказывать, кто виноват. Мы заперты в тупике, лишены минимального шанса на благополучный исход. С головой забитой вот такой вот чернухой я приехала домой. Откладывать разговор нет смысла. Констанция слишком близко подобралась к моей семье. Сальвадор этим браком хочет опередить ее, как понимаю. Ведь ясно, что брат отдаст предпочтение моему мужу, а не его одержимой местью бывшей жене. Так что меня используют. Я это понимаю. Иного выхода действительно не вижу. В прошлый раз Артас был слишком миролюбиво расположен Констанцией. И это надо пресечь. Пусть даже таким способом. Кай встретил меня с печатью вселенской скорби на маленьком личке. Мне мгновенно стало дурно. Что случилось?» Присела рядом с ним на корточке. «Кэрол, я тебя люблю». Выпалил на выдохе. Зажмурился, будто старается не заплакать. Прижался ко мне, улавливая мелкую дрожь в тельце. И я тебя сильно-сильно. Выкладывай, что стряслось. Не могу, мотнул головой, поджал губы. Просто будь очень-очень осторожна. Судьба ведь может измениться. Все может быть иначе. Он уже это не мне говорит. Разговаривает сам с собой, в чем-то себя убеждает. А у меня тут же в голове фраза Сальвадора, брошенная во время нашего странного бракосочетания под землей. Все могло быть иначе. Могло, но не будет. «Кай, ну ты чего? Все будет хорошо. Я с вами». Прижимаю кроху к себе. Легче не становится. Теперь пропитываюсь и его волнениями. «Что мама, папа, сестренка, ты? Над вами угроза?» Высказываю первую, самую страшную догадку. «Не переживай за нас». Утыкается носом мне в плечо. «Ой, а кто у нас тут вернулся?» К нам спускается Мишель. Довольная, красивая, счастливая. И эта ее улыбка в очередной раз напоминает мне. Все было не зря. Ага, привет. Целую ее в обе щеки. Братец мой у себя, надо с ним перетереть. Да, Артас в кабинете. Смотрит на меня пристально. Ты ведь с ним о Сальвадоре будешь говорить. И столько радости в глазах Мишель. Вампир определенно ее очаровал. Интересно, какая у нее будет реакция, когда узнает, кто он на самом деле? А она узнает, скорее всего, очень скоро, после моего разговора с братом. Оттягивать не имеет смысла. Сбегаю по лестнице и открываю дверь кабинета без стука. Не даю себе время снова утонуть в черных мыслях. Чем быстрее скажу, тем лучше. Других вариантов все равно нет. Кэрл похоже, у тебя для меня важные новости. Арта знает меня слишком хорошо». По одному взгляду понял, что я не просто поболтать пришла. «Ага, я это, замуж выхожу. Точнее, уже практически вышла, и вот заключительный этап состоится скоро». Глаза брата стали похожи на океан во время сильнейшего шторма. Он и не пытается скрыть удивление, панику, гнев, растерянность. Столько эмоций, которые с космической скоростью сменяют друг друга. «Почему? Как? Кэрол?» «И это мой супруг?» Набрала в легкие больше воздуха. Если рубить правду, то одним махом. Вампир. Вздохнула, сказала. Вот царилась гнетущая тишина. Она придавливает к земле. Не могу выдавить из себя ни звука. Наблюдаю, как брат прошел в другой конец кабинета, налил себе виски. Выпил залпом, налил снова. Как зомби прошел к столу, упал в кресло. Сделал глоток и поднял на меня затравленный взгляд если бы я не знал тебя, то решил, что это шутка. Дикая, неуместная, идиотская шутка. Кэрол, ты ж... — взялся руками за голову. — Ты всегда была моей соратницей. Ты боец, ты не принимаешь импульсивных решений. Я не верю, что это говоришь мне ты. Он в шоке. Я действительно никогда его таким не видела. Он мой истинный. Сказала и самой стала жутко от произнесенной фразы. Я будто сама себе приговор вынесла. «Никого у меня в жизни не будет, кроме вампира, который меня ненавидит». «Чего? Ты слышишь себя? Волчица и вампир? Истинная пара?» «Сколько живу, больше хины не слышал». Попивает виски до дна. Скакивает с кресла, за долю секунды оказывается около меня. Кэрл, я не чую счастья. В твоих глазах боль». «Тем не менее, ты понимаешь, что это правда. Моя пара вампир. Если думаешь, что я этого хотела, ожидала, то нет». Но Артас, он смог. Смог стереть то прошлое. Заставил меня почувствовать себя полноценной. Он смог совладать с демоном Итана, что душил меня ночами. Я сменяю акцент, цепляюсь за положительные стороны союза. Потому как, если брат начнет копать, я прокалюсь, выложу все. А этого допустить нельзя. Артас проводит костяшками пальцев по моей щеке. Смотрит, как на них блестит влага. Я плачу. Только сейчас заметила, что слезы водопадом льются из глаз. «Я хочу для тебя счастья, кэрл Голос изменился, в нем сквозит боль и вина. Да, он до сих пор мучается грузениями совести. Полагает, что мог предотвратить мерзости Итана. И вот снова я создаю Артасу проблемы. Не хотела я, чтобы наши отношения с князем как-то коснулись брата. Но, увы, все как всегда перевернулось с ног на голову. Такую пару мне определила судьба. Пожимаю плечами. А это Констанция, она из его шайки. Кто он вообще такой, выкладывай. Увлекает меня на диван, сжимает мою руку в своих ладонях. У брата невероятно красивые ярко-синие глаза, но сейчас они напоминают океан во время шторма, темные с проблесками молний. Она его бывшая жена, и они, это, не в лучших отношениях. опускают голову. Противно, что не договариваю. Еще и втягиваю его в вампирские разборки. И ваш брак обеспечит ему союз с оборотнями вместо Констанции? Злость Артаса перемешивается с его тревогой. Настолько сильные эмоции, что даже воздух в комнате потрескивает. Да, но он не намерен вредить оборотням. Кэрол, ты сильно не договариваешь. Это прослеживалось и раньше, но сейчас... Сестренка, я должен понимать, что происходит. Кто он такой? Во что тебя втянул? И какого хрена вообще появился на наших землях? Он князь тьмы, мы скоро поженимся. Мы уже связаны, Артас. Просто прими это. Закрывая глаза, пытаясь унять поток слез. Дрожь, тоску, которая становится невыносимой. Даже сейчас меня ломает, и перед глазами возникает лицо Сальвадора. Как мне жить с этой зависимостью? Его ненавистью? И Артас, который хочет ответов, которые я сейчас просто не в состоянии ему дать. Если он узнает, что я возила его беременную жену, с его чувством вины и гиперопекой даже представить боюсь. Не говоря уже о другой правде. Я слишком многое от него скрывала. И теперь вот она, моя расплата. Я хочу с ним познакомиться. Голос стал мягче. Он безошибочно уловил, что сейчас на меня лучше не давить. О, с этим проблем не будет, он скоро к нам приедет. Сердце больно сжалось. Гадко признавать, но я жду его приезда. Хоть и понимаю, какая это утопия. «Кэрол, прости меня за несдержанность. Я знаю, тебе сейчас нелегко. Просто помни, что ты всегда можешь ко мне прийти. Сделаю все, что угодно для твоего спокойствия. Я люблю тебя, и это останется неизменным». Обнял меня, и я разрыдалась окончательно. Просто уткнулась его плечо и сотрясалась рыданиями. Позволила сдерживаемой боли тревогом выйти наружу. Артас за меня и в пекло пойдет. Но тут моя задача как раз стоит в другом. Чтобы он этого не делал. Чтобы его любовь ко мне не принесла брату проблем. Я должна разобраться сама. А участие Артаса должно быть минимальным. Не смогла находиться в доме. Ушла в сад в самый дальний угол. Села на траву и смотрю на небо, как медленно тьма обволакивает пространство. Как прогоняет свет и на небе зажигаются звезды. Погрузилась в свои невеселые мысли. Постаралась хоть на время уйти от реальности. Бархатное касание к моим плечам, жаркое дыхание около уха. Теплые пальцы сплетаются с моими холодными. «Сальвадор, как ты тут оказался?» Говорю с придыханием, мне не удалось скрыть радости и удивления в голосе. Он застал меня врасплох, не слышала его приближения. «Ты вроде должен был позже приехать». Настал мой черед соблазнить, ми эстрелла.